Глава 11. Предчувствие. Как показала практика, мои навыки уборки оказались первыми с конца рейтинга среди всей местной прислуги. И здесь нечему злорадствовать. Ведь я, конечно же, промолчала о собственных сомнениях, когда Улин вручала мне метлу. И это было моей второй ошибкой. Я не предупредила руководство о возможных последствиях. А первое переоценила собственные силы и возможности. Оба эти фактора практически в 100% случаев из 100% приводят ко всяческим ошибкам, чем вызывают задержки выпуска продукции, конфликты на рабочем месте, повышение уровня стресса в коллективе. Поэтому я, будучи опытным офисным плантатором, обычно умела выявлять подобные кадры аля «я все могу, я все сумею» или же «мегатоксик» для которого солнце всегда светит слишком ярко, а соль чересчур соленая, должна быть сладкая. И попробуй такого переубеди в обратном. Мозг съест, но от своего не отступит ни на шаг. Поэтому я никогда не тратила нервные клетки ни на одну из сторон, а предпочитала мирно распрощаться с этими людьми, не сильно утруждая себя морально-этической стороной вопроса. Да, конечно, декреты, законы, все дела никто не отменял. Здесь я была очень даже законно послушна, потому что не хотела на себе ощутить все прелести маски-шоу по заявлению в Следственный комитет какой-нибудь пострадавшей стороны. Но это отдельный случай, требующий более тщательного анализа. Например, декретница. Это как минное поле. Никогда не знаешь, что может вызвать у нее слезы. Оно и понятно. Гормоны, стресс, нехватка витаминов. По крайней мере, меня в этом убеждали опытные коучеры. Поэтому я предпочитала в таких случаях просто пораньше отправить молодых мам в отпуск, не дожидаясь, когда в женском коллективе из швейного цеха Макса Джинс полыхнет напалмом. По крайней мере, в русском подразделении случалось именно так. Как подобные вещи происходили в коллективах, например, в Китае, было бы безумно интересно узнать, но, увы, меня устранили раньше. А теперь я на собственной шкуре ощутила, что значит быть изгоем среди работников и причиной всеобщего неодобрения. «Да будь моя воля!» Уволилась бы к чертовой бабушке в первую же секунду оплошности, как обычно любят поступать эмоциональные личности. Мол, штраф за порчу имущество? Фигня вопрос. Я увольняюсь, чтобы у меня в кошельке к следующему месяцу совсем пусто было. Типа на зло бабушке отморожу уши. Так вот, уволиться я не могла как и гордо поднять голову и послать работодателя в лице одной настырной китаянки. И осознание этого сильно меня тяготило. Так сильно, что я чувствовала, будто надо мной давлеет мегатонный пресс, намереваясь выдавить из меня извинения. Но я стойко держалась, молчала, потупив взгляд. А старшая сестра которая уже вторую четверть часа отчитывала меня у себя в комнатке, все жужжало и жужжало, жужжало и жужжало, не позволяя даже как следует почесаться. Хотелось жуть как, но я стоически терпела и сдерживала себя. Дело в том, что пыль, которую поднял ветер после моего сметания кучи в пропасть, напрочь испачкал не только меня и Улин, но и великого дракона. А из-за воска, который моя наставница уже частично натерла статую, песок, куски земли и частички мусора прочно прилипли к нефритовой поверхности. Короче, чтобы исправить мою оплошность, вымыть статую отправилось сразу пятеро, лишь бы успеть к началу праздничного шествия. А меня безжалостно кинули. Нет, не на съедение к тигру в клетку, хотя бы лучше к нему. Меня направили на промывку мозгов к злой дамочке, здешней большой начальнице, которую я уже видела ранее. Ты плохо убиралась. Ты должна признавать, что так делать нельзя. Услышала я одно и то же в сотый раз. И в сотый раз кивнула, мол, да, признаю, что так нельзя. «Ты должна извиниться перед всеми!» — рявкала та, которая старшая сестра. С чем я, естественно, не соглашалась? Нет, не с тем, что на чья-то сестра, а с тем, что я одна тут должна извиниться. Почему? Потому что вина была не только моя, но еще и тех, кто меня не предупредил, прежде чем дать абсурдное задание. Да, я ученая в плане менеджмента, Умею разделять ответственность наставника, новичка и центра обучения, который обычно и должен заниматься вновь прибывшим зеленым пополнением, чтобы это пополнение не создавало проблем и не тормозило сработанный коллектив. Особенно если этот коллектив реально продвинут и знает принципы тайм-менеджмента, основы целеполагания. Про систему 5С вообще молчу. В общем. Новичку будет очень и очень сложно в этом случае. В первую же неделю работы он почувствует себя рохлей среди машин из Формулы-1. Что неудивительно. Начнет комплексовать, потеряет уверенность в себе, а заодно своим неадекватным поведением помешает бесперебойно работе остальных. Потому что по незнанию будет всячески всех отвлекать и тянуть на себя внимание окружающих. Отсюда вытекают сразу несколько проблем со снижением производительности труда. Так вот, пока я развлекалась, восстанавливая в уме старые навыки и знания по менеджменту, старшая сестра, которую меня привели на перевоспитание, похоже, устала и взяла перерыв. Вышла из кабинета, если так можно назвать ее малюсенькую коморку 2 на 3 метра. Я первым делом. Воспользовалась передышкой. Наконец, почесала зудящую кожу, испытывая ни с чем не сравнимый кайф. Вот уж не ожидала от себя. После этого присела на край стола, чтобы дать отдохнуть ногам. Стопы гудели, мама дорогая, а впереди еще полдня. Кстати, да, непорядок. Уже и обед скоро, а я даже не умылась с утра. Так булка перекусила и то потому, что цапнула ее мимоходом. Хм, неужели у них все так ужасно в плане прав слуг? А как же перерывы, обеды, пересменка и прочее? Устроить им тут, что ли, социалистическую революцию? Типа даешь равные права всем и каждому? Хмыкнула, хихикнула и на этом ограничилась, прогоняя из головы вредные мысли. Потому что глупости — это дело легкое. Если не отсеешь сразу, то они как прорастут, как дадут плоды в будущем. Оглянуться не успеешь, а ты уже отупел и путаешь слова «альбинос» и «альбион» и считаешь, что Англия — материковое государство. Именно поэтому я хоть и любила читать книги, но к выбору авторов относилась очень даже брезгливо и аккуратно. И с крайней осторожностью подходила к новым для себя фамилиям, несмотря ни на рейтинги, ни на отзывы, ни на что. Только личный опыт и первое впечатление. С людьми то же самое. Лично меня выручали ярлыки, которые я мысленно вешала на всех и каждого. Типа этот достоверный источник информации. Этот источник сомнительных сплетен. Отсеять и не запоминать ни слова. Этот любитель рыбалки. Жаль, начальник которого уволить нельзя. Да, мой путь до неисполнительного директора был извилист и тернист. Особенно если учесть, сколько ради этого мне пришлось переезжать между городами. Ведь начинала я со швейных цехов в Костроме в должности местной штатной сотрудницы по персоналу. Да, были времена. Я громко вздохнула и ощутила под ногами легкую вибрацию. А уже через секунду услышала топот стада носорогов. — Нет, скажите, что я ошибаюсь. Это же не то, что я думаю, да? — Точно нет. Иначе быть такого не может, чтобы ради столь незначительного проступка служанки сюда бы вызвали целого генерала. Тьфу! Целого, не целого, плевать, любого генерала. Разве можно из-за кривого стежка бежать и сразу жаловаться генеральному директору, а? Усмехнулась подобранной аналогии. Мол, там генеральный, тут генерал. И вот только веселье мое очень быстро сошло на нет, потому что предчувствие надвигающейся беды не оставляло. А топот стада носорогов звучал все громче и громче. Когда же я подумала, что потолок вот-вот обрушится на меня из-за столь громкой акустики, звуки смолкли. Дверь открылась, и я увидела китайца в полном латном облачении. Приказано привести вас к генералу! рявкнул стражник и кивнул мне, мол, выходи. «Э, ну, я же ничего не сделала, запротестовала я. Это приказ небесного генерала, пояснил мужчина уже более тихо. Перевела взгляд и заметила за его спиной целую толпу таких же, как он, одетых в полное обмундирование. Ну все, приплыли. Вздохнула и поняла, что вляпалась по самое-самое. Хуже было только тогда, когда меня чуть не уволили из-за провальных продаж Макса Джинс в пиковый сезон. Как сейчас помню яростный взгляд директора по операционной деятельности, помощницей которого я работала некоторое время, пока не сместила его с должности прошла вперед в объятья стражи, которая тотчас обступила меня с разных сторон и повела коридорами наверняка в главный дом. С каждым шагом мне все больше и больше стало казаться, будто судьба решила отыграться на мне за все, что я сотворила на пути к заветному месту неисполнительного директора. Я грезила на его этой должностью. И делала все, чтобы продержаться и даже выжить из коллектива мешающих мне людей. Да, я стерва каких поискать. Точнее, была стервой. Сейчас же и сама не понимала, что я и кто я. Работаю на Афродиту Купидоном. И радуюсь, что меня не отправили в места с безумно жарким климатом. По крайней мере, выбор у меня был и я его сделала в пользу служения богини, проявившей ко мне живой интерес после моей смерти. Не знаю, что она во мне нашла. Ведь я врала пропалою, юлила, подставляла людей. Да, теперь-то я могу в этом себе сознаться. Я бессовестно ходила по головам. И самое парадоксальное, мне это действительно нравилось. Мне нравилось то непередаваемое ощущение триумфа, которое испытываешь во время победы над конкурентами, а в моем случае объявление о повышении. Точнее, поначалу нравилось, а потом я уже не могла остановиться. Либо я их, либо они меня. Мне казалось, будто иного не дано. Бокал дорогого шампанского скупая улыбка, исказившая мои ярко-алые губы с прошлой жизни, аккуратно подведенной карандашом. Вот и все, что я выставляла на показ. А в душе у меня звучали фанфары каждый раз, когда я справлялась с поставленной лично себе планкой, когда смещала с должности кого-нибудь значительного. Мои внутренние часы тикали, приближая время моей победы, вслед за которым пришло невыносимое опустошение. Глупы те, кто думают, что, достигнув поставленную глобальную задачу, ощутишь какой-то кайф, наслаждение, триумф. Нет, я эти эмоции испытывала, конечно, но только в самом начале. А потом, чем дальше шла, тем меньше радости мне доставляла моя жизнь. Мое внутреннее «я» время от времени доставало несуществующий карандашик из воображаемого кармана и вычеркивала очередную задачу из мысленного списка. А когда все задачи кончились, то я испытала только страх и ничего более. Вы, наверное, посчитаете меня чокнутой, но я действительно испугалась. Я испугалась в первую очередь себя самой. Ведь когда я достигла, чего хотела, то задалась вопросом. Кто же останется рядом со мной после всего, что я сделала? Кто будет терпеть меня такую, такую лицемерную, неужипчивую стерву? Ну, главное, чем теперь заняться дальше? Потому что все остальные задачи, как, например, купить загородный дом, завести личный самолет, не показались такими мелкими и не стоящими внимания, что вызывали истеричный смех на ровном месте. Загородный дом, частный самолет – вопрос времени, если умеешь управлять денежным потоком и строить долгосрочные планы по накоплению и, конечно же, инвестированию. Не нужно быть профессиональным трейдером и получать диплом Московского института, чтобы выгодно вкладывать деньги. Нет дело в другом. Самое главное в этом направлении – умение рисковать. Множество, просто бесчисленное множество людей свернуло с этой дорожки, потому что они просто физически не терпят риски, не знают принципы рискового управления. И это относится не только к деньгам. Умение взвешивать и анализировать риски Очень полезный и дорогостоящий навык, без которого не обойтись на любой должности выше начальника отдела. Я знаю, как правильно рисковать. Точнее, знала и умела где-то там, на земле. Здесь же было все совсем по-другому. Здесь у меня почти не было рычагов, которыми я могла бы воспользоваться для решения моей проблемы. И крайне глупо с моей стороны было думать, что купидоновская магия способна решить все и будет работать всегда и при любых условиях. Но я была бы другим человеком, если бы сразу сникла и опустила руки. Не дождетесь. Так вот, пока мы, я и моя свита, громко шли по коридору, то я в очередной раз припомнила слова Афродиты, мол, найди бумажки, которые мешают тебе колдовать. Защита астронома какая-то? Магия, что ли, запрещающая? Хм. Подняла голову вверх и уставилась на потолок и красной колонны опоры здания. Вроде бы ничего отсюда не вижу. Или же эти бумажки нужно искать внизу? К сожалению, нижнюю часть стен, колонны и пол я рассмотреть не успела потому что мы крайне неожиданно прибыли. Стражники резко остановились, расступились и открыли дверь в комнату с низкими столиками и подушками, лежащими возле них. Место, куда меня привели, напоминало празднично обставленную столовую, если можно так назвать, длинное прямоугольное помещение с высоким рельефным потолком, заставленное, как ни странно, низкими, но длинными столами по форме буквы «П». Я бы даже могла подумать на японское чаепитие, если бы здесь были кругом соломенные циновки. Но нет, пол был деревянный, будто бы лачины из бруса. Еды, к моему превеликому сожалению, не наблюдалось. Только тарелки, миски, чашки, ложки и обязательно маленькие вазочки с миленькими беленькими цветочками украшали предстоящее празднество. Я недоуменно встала на пороге, не понимая, чего от меня хотят. «Будь здесь!» — рявкнул стражник, подталкивая меня в спину. Дверь захлопнулась, и я невольно вздрогнула. Драконьи настенные барельефы блеснули по золотой. Белые бумажные фонарики, развешенные над столами на полукруглых гирляндах, местами прикрепленных к крюкам на потолке, давали не так много света, как хотелось бы. Но одно-единственное окно в дальней стене неплохо выручало. Отсюда, казалось, будто солнечные лучи проникали в комнату по прямой траектории. До сих пор не привыкну. Когда одно из трех светил должно быть в зените, другое уже клонилось к закату, но продолжало радовать взгляд всего лишь бледно-желтым светом. И никакого оранжевого или красного зарева. Поразительно! Заметить не успела, как преодолела большую часть комнаты и почти подошла к широкому окну, состоящему из четырех деревянных на вид секций. Боковая дверь, которую я сразу не приметила, резко открылась, и я узрела очередное стадо хвостатых носорогов, таких и буду теперь называть из-за манер и причудливого шлема, во главе с незабвенным, неласковым и седовласым генералом Шаном. «Ты пришла!» Выдал он вместо приветственных слов. И все равно, что мы с ним уже виделись. Ни тогда, ни сейчас безупречные манеры он мне не продемонстрировал. Даже об элементарной вежливости мечтать не приходилось. «А вот и моя иномерянка!» пропел кто-то за его спиной. «Ой, какая-то она грязная!» Перевела взгляд и заметила того самого козлобородого генеральского друга. — Во-первых, она не твоя. — Во-вторых, что вы хотели? — перебила я. Растущее во мне раздражение было готово вот-вот выплеснуться наружу, еле себя сдерживала. А еще очень хотела почесать спину, особенно место между лопатками. Из-за кожного зуда, который приходилось терпеть, вздрогнула и скривилась. — Она не так-то рада нас видеть, — пришел к верному выводу чересчур разговорчивый китаец. — Ты ошибаешься, — отрицал генералишка. Она не может себе позволить выказывать подобное отношение к мужчине. Ведь она же женщина, к тому же ниже нас по положению. — Да вы что, правда, что ли? — почти пропела я вслух. Так и хотелось демонстративно расхохотаться на его слова. Поэтому прикусила язык, как бы не заслужить очередное наказание. «Вот только вид ее действительно неподобающий», — обрадовал меня Шан и Дан своими умственными способностями, после чего гаркнул на всю комнату. «Ван!» Из двери, через которую меня привели, показался один из стражников. Какой именно, не знаю, я их не различала. Проводи эту служанку в ванные апартаменты и прикажи, чтобы ей принесли праздничное цепао. Есть! — гаркнул тот самый Иван. И, как ни странно, прошел ко мне, чтобы схватить за плечо. Идем! Не говоря больше ни слова, он потащил меня на выход. А я прикусила губу почти до крови потому что хотела очень уж громко рявкнуть всем здесь присутствующим мужчинам, чтобы отвалили от меня по-добру, по-здорову. С другой стороны, генерал приказал отвезти меня в ванную комнату и подать новый наряд. За что спасибо, конечно, но цели этого переодевания были настолько понятными, что невольно озадачивали. Я сюда прибыла не для того, чтобы самой поучаствовать в брачном аукционе. И даже просто быть генеральской приманкой совсем не хотела. Но кто меня спрашивал об этом, не так ли? С другой стороны, тот факт, что меня буквально выкинуло из божественного коридора прямо навстречу к Шану, наводил на мысль, что так и было запланировано кем-то свыше. «Кем? Понять несложно. Надеюсь, только Афродита знает, что делает».